Наиболее распространенная песня называется «Назугум». Вот ее перевод, не совсем, впрочем, гладкий. «О, милая моя, твои черные волосы спустились на виски. Без спроса целовать тебя нельзя. Как бы мне не убиться, если целовать себя не позволишь? А тебе ли, милая моя, стал я страшно тосковать? Всюду ты мне мерещишься. Так и хочется броситься к тебе. Мы оба ровесники, будто выросли вместе». Если мы соединимся, составим распустившийся цветок. Поймаю сеткой сокола, парящего в воздухе. Милая моя черноглазая, проглочу тебя с водой. Был бы золотой браслет, надел бы его себе на руку. Груди моей, милой, буду как лекарство прижимать к своему сердцу. Не видал бы ее раньше, не отдал бы ей душу, сохранил для себя. Я говорил душе, разлучись, не разлучается. Отвечает же мне, эй, юноша... Можно ли соединившиеся души разлучить? Я слышал, ты безжалостная, привязал к своему сердцу камень, за тебя безжалостную, чуть свет плачу кровью. Язык и грамотность Язык мочинцев тот же тюркский, который господствует во всем восточном Туркестане. Вероятно, он имеет свои особенности, но подметить их при личном незнакомстве с вышеназванным языком мы не могли». Переводчик же наш везде свободно с мочинцами объяснялся, хотя, по его уверению, попадали слова, не подходящие к кульджинским. Кроме того, мы заметили, что в скороговорки, как на Лобноре, здесь нет. Впоследствии уже в Хутане говорили нам, что язык мочинцев, помимо мелкой собственной разницы по оазисам, много отличается от говора ашгарского и аксуйского, то есть от языка артбюль. Грамотность у горных мочинцев мало развита, Лишь более достаточные посылают своих детей учиться в школы, которые заведены иногда по две-три во всех подгорных деревнях, не говоря уже об азисах и городах. Там почти все грамотные. В Кореи, Хотане и Мазаре имам Джафер Садыка устроены высшие духовные училища-мадресе, в которых преподают также персидский и арабский языки. В эти училища поступают юноши и взрослые, выпускают их на должности мул. В каждом из названных училищ от 50 до 150 учеников – Кроме того, в Кореи, Хотане, да и в других городах восточного Туркестана китайцами заведены школы для туземных мальчиков, которых воспитывают и обучают на казенный счет по-китайски. Цель этого учреждения – иметь хороших переводчиков и на мелких административных должностях лиц, знающих китайский язык. Родителей таких мальчиков освобождают от уплаты податей, но все-таки, как нам мочинцы говорили, они неохотно отдают своих детей – ибо китайцы сильно их развращают. Религия и суеверие Все мочинцы магометане, секты суннитов. По преданию, они обращены в магометанство в 390 году геджры в начале XI века н.э. четырьмя арабскими имамами, запечатлевшими насильственной смертью свое здесь поприще. Гробницы, мазар, этих имамов находятся неподалеку от Полу в деревне чахар -Имам. где и поныне живут в качестве охранителей шейхов, святых гробниц потомки тех же имамов. Сюда стекается немало богомольцев. Мазар-Чахар-Имам, то есть четыре имама, лежит на реке Аксу, в 23 верстах к западу, северо запада от полу. По старым спискам здесь считалось 90 дворов шейхов, ныне это число еще больше. Они весьма уважают самочинцами и, как мы слышали, достаточно сохранили свой арабский тип, несмотря на то, что женятся на мочинках, Своих женщин выдают за мочинцев лишь изредка, словом, стараются замкнуться, как полусцы. Часть мочинцев, не желавших принять магометанство, ушла к востоку, неизвестно куда. Ранее появление проповедников новой веры, те же мочинцы были, как они сами говорят, огнепоклонники и идолопоклонники, буддисты. Много имелось тогда у них волшебников. В колдовство мочинцы верят поныне, как равно и в злого духа, которого называют пари. Место пребыванием его считают пещеры, темные углы жилища, мрачные места вообще. Сильная болезнь и сумасшествие признаются исходящими от злого духа. Для изгнания его поступают следующим образом. В сакле больного зажигают сначала ночник, который ставят в нише лесовой стены. В то же время темные углы завешиваются цветными тряпками. Затем на эти тряпки, на ночник и кругом по стенам брызгают сахарной водой. Наконец снимают с пациента панталоны, зажигают их и, обмахнув сначала больного, а потом вокруг стен, выбрасывают эти панталоны на двор, во время своей церемонии громко молятся, поют, кричат, бьют в бубен и вообще стараются произвести как можно больше шума. О других суевериях мочинцев мы мало могли узнать положительного. а Видели только еще в черчении, что беременная женщина – пролезла трижды взад и вперед под нашего верблюда, что считается здесь симпатией для благополучных родов. Говорили нам также не один раз, что если человек съест хотя бы сваренные или изжаренные ослиные мозги, то с ума сойдет. Еще слышали мы некоторые поверья, неудобные для описания. Относительно религии мочинцы далеко не фанатики. Даже намаз в горах совершается лишь изредка, В оазисах и городах моления делаются аккуратнее, потому что там больше духовенства, заинтересованного в подобном деле. Болезни. Из болезней у горных мочинцев всего чаще бывает простуда, выражающаяся лихорадкой, болью зубов, флюсом, иногда горячкой. Затем обыкновенные язвы на голове и боль живота. Мочинцы думают, что эти язвы происходят от бритья головы. На теле их не бывает. Глазных болезней здесь мало, как равно сифилиса, то и другое царствует в больших оазисах, где также мы видали забатых, в горах таковых нет вовсе, но очень много, как говорят в Еркенде. По словам горных мочинцев, в 1873 году у них свирепствовала болезнь, вероятно, эпидемическая заушница, заключавшаяся в опухоли желез, гланды, позади щек, больной умирал через четверо суток от удушья. Лечение болезней у тех же мочинцев производится собственными, нередко шарлатанскими средствами. Так, язвы на голове посыпают пеплом, сожжённые особенным образом змеи, или вдувают в нос больного порошок из белого сахара, растёртого с юфтовой кожей и мелко нарезанным конским волосом. Раны мажут кислым молоком, сифилис лечат тем же молоком, но главным образом обкуриванием больного ртутью и другими ядовитыми снадобьями. Этим, впрочем, занимаются уже в городах, где есть специальные доктора. От боли головы и живота горные мочинцы пьют разные местные травы. Когда после родов у женщины болят ноги, на них прикладывают согретый, свежий помет черной коровы. При родах и после них большую помощь оказывает, как думают мочинцы, принимаемый внутрь порошок из пантов кровяных моралей и храгов. Тот же порошок служит для укрепления здоровья и вообще играет немаловажную роль в мачинской медицине, как равно и в медицине китайцев. Администрация и подати Мачинцами, живущими в корейском хребте, управляет Так Хаким, горный начальник, имеющий свое пребывание в деревне Чахар. Мачинцы русского хребта подчинены прямо Мусабеку корейскому который вместе с тем ведает всеми горными мачинцами корейского отдела, Городские же и оазисные подчинены корейскому Хакиму, уездному начальнику Акбеку. Меньшими административными чинами из туземцев состоят, как и в других частях восточного Туркестана, Менбеки и Юзбаши, вроде наших волосных и сельских старшин. В горах же Патшашабек, начальник полиции, царь Ночи, его помощник, начальники кварталов и десятники, городничие назначаются из китайцев. Все туземные власти никакого казенного содержания не получают, пользуются же поборами, обыкновенно произвольными, с народа. Что касается доподатей и повинностей, то они для мочинцев ныне так же тяжелы, как и для всего оседлого населения Восточного Туркестана. Как горные мочинцы, так и оазисные платят земли, которые обрабатывают натурой, зерном, соломой и дровами, иногда деньгами по расценке. Со скота при его продаже – а в горах, как нас уверяли, даже при убое, для собственной еды или если и сдохнет скотина. Наконец, исполняют натуральные повинности высылкой рабочих, доставкой перевязочных средств материалов для казенных сооружений. Не знаю, насколько верно насчет издохшей скотины, но горные мочинцы говорили нам, что со скота своего они платят подать не ежегодно с известного числа голов, а лишь в том случае, если эта голова каким-нибудь образом обрабатывает выключиться из хозяйского стада, то есть будет продана, съедена или сама издохнет. Кроме того, китайцы делают произвольные поборы, мэйлян, в виде вознаграждения за почетные подарки, каковыми иногда бывают наши ситцевые платки и разные другие мелочи. Сюда же следует прибавить бесконечные взятки со стороны переводчиков, которые служат главными посредниками между туземцами и китайскими властями.